Скочили на неоседланных лошадей, ускакали кто смог. В лесу без штанов холодно. Завернул москевич ноги в барсовую шкуру, что была на его коне вместо потника. Холодно, тихо, солнце встало, лес большой. Тут вспомнил москевич все пожитки в деревне. «За что наказуешь, бог верного раба своего, пана Маскевич?» Самойло Москевичъ съехали долго. По дороге встретили старого мужика, взяли его проводником, чтобы не заблудиться. Тихие лесные тропы проложены крестьянскими узкими дровнями. Всаднику всё время надо нагибаться, чтобы не задеть головой снегом покрытые ветви. Спотыкалось под Москевичем рыжее кобыла, спотыкался хоть и был без вьюковъ Дюжий чалый мерин, что жался по привычке к знамени, ехали долго, услышали вдалеке, кто-то по-польски ругается. Встретили воина в синем плаще с длинным копьём. Сказал воин, уставивше копье на старика: "Ведёт вас холоп прямо на русскую засеку". Поговорили, что делать с холопом. Хотели на кол посадить. Но вытесать кол не было времени. Срубили мужику голову саблей. С сокрушением сказал Морскевич: "Страха своего мы с него обратно не получили". И так, сказав, снял со старика посконный его порски, надел на себя. Стало много теплее. Ехали долго. На другой день встретили падно с труся с тремя тысячами бойного войск. Ехать стало спокойнее. Добрались к Москве, перешли реку у Девичьего монастыря, прорвались с боем в Кремль. В Кремле не радостно, деревянные дома большие, параобразные. Те 2000 быков, что пригнал в сентябре с Опега с едины, пошёл на скилечек себе в Борисовы палаты, поставил коня в переднюю, полез под кровать. Там лайт был свечами, в украдено. Снял пан тяжёлые подкованные сапоги, сел на кровать. Постучались в дверь, пан не ответил. Дверь открылась, вошёл Конрад Буссов, пастор в фиолетовом шёлковом подряснике, еретик лютеранин, но образованный человек. Что думает делать пан? Вернувшись из славного похода, спросил пастор: "Я думаю", сказал Москвич, "и думают мои товарищи, что когда попадает лиса в капкан хвостом, то лучше ей тот хвост откусить. Мой хвост уже откусили шиши". "Я", говорил с товарищами, "мы попытаемся прорваться из Кремля домой". Эйный сказал пастор муж, воспетый Вергилием, создателя Римской империи, к которой принадлежит и наша держава, потому что император австрийский несомненный наследник Августа, а тот наследник Энея, Эней пана, убежал из строя, посадив отца на плечи и взявши сына за руку. Я тоже так сделал бы, если не имел под Москвою поместья поэтому я одобряю ваше мудрое решение и могу ему помочь. Сколько вы хотите за вашего Чалова-Мерина? Уедете вы не завтра, а кони в конюшнях уже отъели от голода друг у друга хвосты. Считайте, что ваша лошадка сдохла, а я дам вам за нее золотую цепь». Пан Маскевич сердился на Чалова-Мерина за то, что тот так бежал из деревни, а надо было ему упираться, если вьюки были оставлены в деревне. Глупая скотина. Вы зарежете его? Зарежу. Покажите цепь. И дело состоялось. Скоро узнал Маскевич, что он продешевил и продешевил сильно. Корова стоила несколько сот флоринов, Кусок сала, несколько червонцев. Все собаки и кошки были скуплены и посолены. На засов же купил буссов чалового мерина. Он знал, что в Нижнем стояла новая рать под предводительством Менина и Пожарского.